я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня неубедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику было бы очень интересно узнать, как это Колесниченке удалось выдать свое собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно. Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. А банной так и не было вспомнено. Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и ублаготворенным». Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами, что я и сделал. Кроме газет пришло мне два письма. Одно официальное из клуба. Приглашали меня на концерт неизвестного мне Барда. И я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке. Может быть, ей это будет интересно. Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем. Адрес с прибавлением лично в собственные руки написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали. Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят нечасто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок. На этот раз звонила Зинаида Филипповна. Она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней. Я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось, двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов И одного поэта малых форм, всего же восьмерых Я спросил, что это такое, поэт малых форм Она ответила, что никто этого толком не знает Но именно с этим поэтом ожидается скандал Я пообещал зайти на днях Опять скандал Вот бы о чем написать, подумал я Типичное заседание приемной комиссии Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против. При этом все время путает батисферу со стратосферой и батискав с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится чурмень очур, чур». общий пафос докладчика. Где же здесь литература? Второй докладчик краток и честен. Ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел. Ничего не понял. Инфузории, лепрозории. Претендент, доктор наук. Ну на кой ляд ему членство в Союзе? Выступает председатель. Космос, век НТС, он имеет в виду НТР. Нельзя забывать, что авторитет нашей организации, высокая литература, Антон Павлович Чехов, Лев Толстой, Александр Сергеевич, Сортир Сортирович. Первого претендента единодушно проваливают при тайном голосовании с одним единственным «за». Второй претендент – медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с непроспанными глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента – Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг тигр, Рязанская область, село Мясное. Мужик бежать, тигр за ним. Мужик залез по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним схрапывал. А потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику. Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы лейб-гвардейцев. Следует второй сюжет. Мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку и написал в прокуратуру. Однако оказался рак. Врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят повестку из прокуратуры. Снова восхищение и одобрительные возгласы. Один из лейб-гвардейцев Плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности. Восхищение и одобрение преображаются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех за Все смущены. Лейб-гвардейц объясняет мне, ну, не знаю, Я как бы «за», так и голосовал «за». Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной Южной Республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том, что-то вроде «Развитие прачечного дела от царицы Тамары до наших дней». Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Фёдор Михеевич произнёс озабоченно. «Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю». «Так ты вчера на банной был?» «Да», — сказал я, — «а как же, все отвез в лучшем виде». «Ну, спасибо, тогда у меня все». Федор Михеевич повесил трубку, а я встал и кресел и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, Вспомнил я, слава богу, что подопытная эта рукопись моя осталась вчера в клубе, и если я сейчас заеду за нею в клуб, я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом, черновики перевода, вторые экземпляры аннотации на японские патенты, черновики рецезии и прочая макулатура. Обвязал ее для прочности веревочкой, Кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса, прочитать по дороге, и вышел вон. Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один посередине фасада. Дверной проем был широкий и, по замыслу архитекторов, должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих. Однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна. Прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью институт лингвистических исследований академии наук ссср не без труда протиснувшись через функционирующую секцию я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедолаг как я здесь было темно тревожно а под ногами Намесили столько снегу, что из опасения упасть мы все придерживались друг за другом. Вырвавшись, наконец, на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки. Сверху, через решетчатую стеклянную крышу, Просачивался серенький дневной свет. Слева от меня стеклянный киоск торговал из-за продукции, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом. Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечо к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом, кроме одного старичка, которого послали за пирожками. Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день, и лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке, я обнаружил указатель. Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравно великих ступенек, Навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало меня в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань. Впрочем, всему приходит конец». Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин. И тут в последний раз меня саданули пониже спины, и невнятный голос осведомился. — Но чего встал? — стояла И мимо меня пронесли деревянную стремянку до такой длины, что я глазам не поверил. Как могли протащить такое по винтовой лестнице? Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери. Направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо. И направо я пошел. И за дверью обнаружил столик. А на столике лампочку. А за лампочкой и старушку с вязанием. Она взглянула на меня добродушно вопросительно И мы поговорили. Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось проходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал. А до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивай. Да и сворачивать здесь особенно некуда. Разве что в буфет. Так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся. А старушка сказала мне вслед. «Только там собрание». «И я хоть и не понял ее» но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал. Коридор. Нечасто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешоченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, высланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И непрямым был этот коридор. Он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал 20 метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцерной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице, и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована. Из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла. Распахнувшиеся железные двери ощетиниваются копьями с изубренными наконечниками шириной в ладонь. Доски под ногами рушатся, и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелы. Я весь испаренный покрылся, пока дошел до конца этого коридора. Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь дошел до меня смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего, общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.